Что ж такое, Пётр Фёдорович, ведь свинья – творение Божье. Согласен. Это всему свету известно, что вы человек учёный, знаете науки и прочие разные предметы. Конечно, я наукам не обучался никаким. Скорописному письму я начал учиться на тридцатом году своей жизни. Ведь я, как вам известно, из рядовых. сказал Иван Иванович. Да. Продолжал Городничий. В 1801 году я находился в 42-м егерском полку в 4 роте поручиком. Ротный командир у нас был, если извольте знать, капитан Еремеев. При этом Городничий запустил свои пальцы в табакерку, которую Иван Иванович держал открытую и переминал табак. Иван Иванович отвечал. «Хм...» Но мой долг, — продолжал Городничий, — есть повиноваться требованиям правительства. Знаете ли вы, Иван Иванович, что похитивший в суде казенную бумагу подвергается наравне со всяким другим преступлением уголовному суду? Так знаю, что, если хотите, и вас научу. Так говорится о людях, например, если бы вы украли бумагу. Но свинья — животное творенье Божие. Все так, но закон говорит, виновный в похищении. Прошу вас прислушаться внимательно. Виновный. Здесь не означает ни рода, ни пола, ни звания, стало быть, и животное может быть виновно. Воля ваша, а животное, прежде произнесения приговора к наказанию, должно быть представлено в полицию как нарушитель порядка. — Нет, Петр Федорович, — возразил хладнокровный Иван Иванович, — этого-то не будет. — Как вы хотите, только я должен следовать предписаниям начальства. — Что же вы стращаете меня? Верно, хотите прислать за нею безрукого солдата? Я прикажу дворовой бабе его кочергой выпроводить. Ему последнюю руку переломит Я не смею с вами спорить. В таком случае, если вы не хотите представить ее в полицию, то пользуйтесь ею как вам угодно. Закалите, когда желаете ее к Рождеству, и наделайте из нее окороков, или так съедите. Только я бы у вас попросил, если будете делать колбасы, пришлите мне парочку тех, которые у вас так искусно делает гапка из свиной крови и сала. Моя Аграфена Трофимовна очень их любит». Колбасы, извольте, пришлю парочку. Очень вам буду благодарен, любезный друг и благодетель. Теперь позвольте вам сказать еще одно слово. Я имею поручение, как от судьи, так равно и от всех наших знакомых, так сказать, примирить вас с приятелем вашим Иваном Никифоровичем. — Как? С невежую? Чтобы я примирился с этим грубьяном? Никогда! Не будет этого! Не будет! — Не будет! Иван Иванович был в чрезвычайно решительном состоянии. «Как вы себе хотите», — отвечал городничий, угощая обе ноздри табаком. «Я сам не смею советовать, однако ж позвольте доложить. Вот вы теперь в ссоре, а как помиритесь!» Но Иван Иванович начал говорить о ловле перепелов, что обыкновенно случалось, когда он хотел замять речь. Итак, городничий, не получив никакого успеха, должен был отправиться во свояси.